Похоронив брата, Ромул развёл большой костёр и трижды перескочил через него, чтобы очистить себя над огнём от братской крови. С тех пор у римлян вошло в обычай: 21 апреля каждого года они, подобно Ромулу, очищали себя огнём, отмечая день рождения Рима. Сам же город в честь Ромула был назван Римом. По латински Roma. Правда, поначалу в Новом городе было очень мало жителей. И тогда Ромул объявил, что Рим примет всех чужеземцев, если они сами того пожелают. После этого население Рима стало быстро расти. Тем более, что на одном из семи холмов Рима, между двух священных деревьев, было выстроено святилище, в котором каждый пришелец мог очиститься от прежних преступлений и получить право на неприкосновенность. Едва мудрый Ромул решил эту важную задачу, Так перед ним возникла другая. Мущин в Риме оказалось куда больше, чем женщин. Как тут быть? Недалеко от Рима стоял город Сабинин, и Ромул, недолго думая, предложил сабининам поделиться невестами, но увы, получил решительный отказ. Тогда основатель Рима пошёл на хитрость. Он торжественно провозгласил, что в Риме найден алтарь, посвящённый какому-то неизвестному богу, который получил римлян имя Конс, бог совета отсюда консилиум, то есть совещание. После этого Ромул пригласил всех сабиниен с жёнами и детьми на пир в честь бога Конса. На этот раз сабиниэни охотно согласились. Как известно, пир у римлян никогда не обходился без неизреимого присутствия Вакха, бога вина и виноделия, и его жены, богини Либеры, усердно помогавшей всем виноградарям и виноделам. В честь этой веселой и божественной пары римляне устраивали в марте празднество – либералии, сопровождавшиеся театральными представлениями, веселыми шествиями, плясками, шутками и, конечно, вином, которое освобождало человека от его обязанностей и забот. Возможно, именно поэтому умный и хитрый Ромул пригласил Сабинин на пир, в разгаре которого римляне, освободившись от законов гостеприимства, вдруг бросились к незамужним девушкам, и каждый из них похитил то, что ему приглянулось. Так произошло похищение Сабининок, и между римлянами и Сабининами вспыхнула война. Царь Сабинин Тит-Таций двинулся с большим войском к Риму, рядом с которым на одной из вершин Капитолийского холма стояла неприступная крепость, окруженная с трех сторон глубокой пропастью. И Тит Таций решил захватить сначала крепость, но как это сделать, он не знал. Как вдруг к нему явилась дочь предводителя защитников крепости Торпея и сказала, что ночью она откроет ворота крепости и впустит Сабинин. «Что ты хочешь за это?» – спросил Тит Таций, с презрением взглянув на Торпею. Заметив на левой руке у царя золотой браслет, Торпея ответила, «Я хочу, чтобы каждый твой воин отдал мне то, что носит на левой руке». И когда ночью Торпея открыла ворота, и сабине не захватили крепость, Титаций приказал своим воинам: "Пусть каждый из вас отдаст ей всё то, что носит на левой руке. Я сам подам вам пример". И сняв с левой руки золотой браслет, он швырнул его Торпее. Но вслед за браслетом он бросил и щит, потому что каждый воин носит щит тоже на левой руке. Вслед за царским щитом полетели градом на предательницу и щиты всех остальных Сабинин. Под их тяжестью Торпея погибла. С тех пор скалу, где это произошло, римляне назвали Торпейской и сбрасывали с нее в пропасть приговоренных к смерти преступников. Между тем, захватив крепость, Тит Таций был еще очень далек от победы над римлянами. Война затянулась, и прошло немало времени, прежде чем началось решающее сражение у стен Рима. Неизвестно, чем бы оно закончилось, если бы в самый разгар ужасной битвы сабинки, которые за время войны успели стать жёнами римлян и матерями их детей, не бросились между сражающимися воинами. Они не в силах были смотреть, как гибнут их отцы, братья и мужья. Распустив волосы, в разодранных одеждах, они протягивали своих детей сабининам и кричали: "Наши дети ваши внуки. Не убивайте наших мужей, сабиняне!" «Не убивайте наших отцов и братьев, и вы, римляне!» И тогда опустили свои мечи воины. А Ромул и Тит Таций встретились лицом к лицу и протянули друг другу руки в знак мира и дружбы. В этом рукопожатии соединились не просто руки царей, но два государства, потому что римляне породнились с Сабининами. И решили Ромул и Тит Таций, что править этим общим государством они будут вместе». После этого события к женщинам в Риме стали относиться с особым уважением, и в честь их героического подвига, положившего конец войне, был установлен праздник Матроналии, посвящённый богине Юноне. А Ромул с Титом Тацием, объединив свои войска, подчинили немало соседних городов, и Рим превратился в могучее государство. Для управления этим государством Ромул выбрал 100 самых почётных граждан, которые были названы патрициями от латинского слова pater отец. А собрание патрициев получило название сенат совет. Кроме того, Ромул создал регулярную армию, которую разбил на легионы, отряды. В них отбирали только самых крепких и сильных мужчин. Много удивительных подвигов совершил Ромул за свою жизнь, но всего удивительнее был его уход из жизни. Однажды он просто исчез во время затмения солнца. Однако вскоре один из патрициев торжественно поклялся, что по дороге в Рим ему явился сам Ромул, огромный, прекрасный в ослепительных доспехах и сказал: "Передай римскому народу Я был послан на землю, чтобы основать Рим, самый великий город в мире. И теперь я снова вернулся на небеса, но по-прежнему буду покровителем Рима во всех его войнах. Отныне моё имя Квирин. С тех пор у Римлян появился ещё один бог войны Квирин Ромул, в честь которого был построен храм. А жители Рима стали называть себя квиритами. И стал Квирин двойником Марса у которого было сразу два имени: Марс, шествующий в бой, Градивус, и Марс, копьёносный, Квириус. Покровителем воинской доблести был, конечно, и верховный бог Юпитер. Именно к этим трём богам обращались за помощью римляне во время войны. Перед каждым военным походом римский полководец непременно отправлялся в храм Марса и, кланяясь могучему богу, восклицал: "Бодрствуй, Марс! при этом потрясал священным щитом и копьём бога, которые висели в храме. Марс, невидимый на грозный, всегда участвовал во всех сражениях. С ним рядом на поле боя были всегда его верные спутники: супруга Нериена, сила, Паллор, бледность и Павор, ужас. И уж, конечно, богиня войны Беллона, по-латински Bellum война, дочь Марса.